В начале шестого я вышла из дома, села в Citroën и поехала в поселок Изумрудный. Дорога заняла не больше получаса. Охранник на въезде поинтересовался у меня, кто я такая и к кому приехала. Услышав ответ, он заглянул в журнал, кивнул и раскрыл передо мной ворота. Town House, в котором проживала Виктория Леонидовна, располагался в середине центральной улицы. Все дома были так похожи, что я едва не проехала мимо нужного мне строения. Увидев в зеркало заднего вида свою бывшую клиентку вышедшую на крыльцо, я подала машину немного назад и остановилась. "Да, Татьяна Александровна, заинтриговали вы меня своим вчерашним звонком", сказала Болдерева, когда мы вошли в дом. "Признаюсь, я едва ли не всю ночь думала, кого же из моих соседей касается ваше новое расследование". лежала и под стук колёс размышляла. Я вообще в поездах плохо сплю, а тут хоть было о ком подумать, всё лучше, чем овец считать. Но ну и на ком же вы остановились? Не на ком. Заснула, успев перебрать в уме лишь своих ближайших соседей. Татьяна Александровна, неужели кто-то из местных жителей совершил преступление? Это невозможно. Виктория Леонидовна, Я понимаю, что в изумрудном живут очень уважаемые люди. Мне надо лишь выяснить одно обстоятельство. Надеюсь, вы мне в этом поможете. Постараюсь, вы ведь не откажетесь со мной поужинать. В ответ на это предложение я кивнула. Недавно я взяла новую кухарку. Она балует меня не только вкусной, но и полезной пищей. Мне, как вы сами понимаете, надо следить за своей фигурой, а поесть я люблю. Так вот, Даша для меня просто находка. Она считает калории, следит за тем, чтобы каждый приём пищи был сбалансирован по белкам, жирам и углеводам. И знаете, я уже похудела на 3 кг. Так что ни в какое раздельное питание я больше не верю. Правда, столичная командировка несколько выбила меня из колеи, но ничего, скоро я войду в привычное русло. Болдерева распахнула дверь в гостиную, где уже был накрыт стол. Пока нам прислуживала домработница, мы избегали разговоров о Деле, которое привело меня сюда. Но когда Булдерева отпустила Дашу, я спросила: "Виктория Леонидовна, вы знаете Дмитрия Сергеевича Калинина?" "Конечно, он живёт на соседней улице, поселился здесь после смерти супруги. Раньше он со своей семьёй проживал в коттеджном посёлке Радуга". А потом его супруга умерла от онкологического заболевания, дети разъехались по заграницам, а вот он и сменил место жительства. Волдорева оказалась весьма сведущей соседкой Калинина. И правильно, что ему одному-то в огромном коттедже делать, тем более если с ним связаны не самые приятные воспоминания. А я слышала, что Дмитрий Сергеевич вроде бы вновь жениться собирается. Правда? А для меня это новость. И кто же его избранница? поинтересовалась моя собеседница. Молодая женщина, бывшая фотомодель. Молодая, с осуждением повторила Виктория Леонидовна, да ещё и фотомодель. Надо было мне по молодости тоже за богатого старика замуж выходить, а я вот за своего ровесника вышла, а он был тогда гол как сокол. К чему это привело, вы сами знаете. Алексей сделал карьеру благодаря моему отцу. А где благодарность? Спасибо, вы, Татьяна Александровна, помогли мне вывести его на чистую воду. Иначе предприятие моего отца ушло бы налево вместе с моим мужем. Так, ну и насколько эта модель маложека Ленина? Ему самому-то, наверное, уже под шестьдесят. Дмитрию Сергеевичу пятьдесят девять лет, а вот влюбился он в двадцати трехлетнюю девушку. Так она же ему во внучке годится. Ну надо же, каков. А по нему и не скажешь, что он такой ловелас. Татьяна Александровна, так вас родители этой девицы наняли или дети Калинина? Не те и не другие. Ещё интереснее, Волдырева принялась сверлить меня пристальным взглядом, надеясь, что я тут же и выложу ей все подробности моего расследования. Виктория Леонидовна, вы же знаете, я не разглашаю имена своих клиентов, напомнила я ей. Знаю, а я не имею привычки сплетничать о своих соседях. Поэтому ничем вам помочь не смогу. Моя Визави демонстративно поджала губки. Жаль. Так вот, оказывается, о чём предупредили меня гадальные двенадцатигранники. Я надеялась, что бывшая клиентка даст мне полезную информацию, но обманулась в своих ожиданиях. Виктория Леонидовна не удовытворила своё любопытство и пошла на принцип. Но я действительно не могла назвать ей имена своих клиенток. Конфиденциальность первая заповедь частного детектива, выдержав солидную паузу, Болдер высказала. Татьяна Александровна, расслабьтесь, я пошутила, отчасти. Сама я вам действительно не скажу, потому что больше ничего про Калинина не знаю. А вот моя Даша? Что, Даша? Не поняла я. Вы эту девушку у него переманили? Нет, моя кухарка приходится дальней родственницей домработницы Калинина. Так что она наверняка знает, что творится в его доме, и гора сдала лучше меня. И потом, ей-то посплетничать не так зазорно, как мне, вы не находите? Ну да, конечно. Даша крикнула Болдырева: "Иди сюда". Девушка вошла в гостиную и сказала: "Я слушаю вас, Виктория Леонидовна. Присядь с нами, дорогуша, и расскажи, что там у твоей родственницы в доме происходит? У какой родственницы?" потащила прислуга, продолжая стоять. У Шуры, у той, что у Дмитрия Калинина работает. Ну, у неё всё нормально. А у Дмитрия Сергеевича? Я не знаю, скромно ответила кухарка. Это не моё дело. Даша, то, что ты сплетни по посёлку не разносишь, это хорошо, но если я тебя о чём-то спрашиваю, значит, мне надо это знать, строго сказала ей Болдырева. Не говорила ли тебе Шура, что её хозяин жениться собирается? Ну как же, говорила, подтвердила девушка и присела на свободный стул. Дмитрий Сергеевич действительно хочет жениться. Он уже месяца два об этом говорит, только тётя Шура свою будущую хозяйку ещё не видела. То есть невеста Калинина пока здесь не живёт? уточнила я. Да её и в Тарасове-то сейчас нет. Дмитрий Сергеевич её лечиться в Германию отправил. А она что же больная? Удивилась Виктория Леонидовна. Разве вокруг здоровых женщин мало? Нет, просто Мария Васильевна в аварию недавно попала, травмировала ее сильно. Вот Калинин и решил, что ей надо пройти в Германии курс лечения. Она уже около месяца там находится, и Калинин тоже собирается туда поехать на следующей неделе. А вообще он и кольца уже купил. Волдорева вопросительно уставилась на меня. Я поняла. интересуется, остались ли у меня ещё вопросы к её прислуге. Скажите, Даша, у Калинина есть синий Fiat Doblo? спросила я. У Дмитрия Сергеевича много машин, и синяя есть, только я в марках не разбираюсь. Девушка задумалась. Хотя тётя Шура как-то раз мне говорила, что ездила на Fiat с водителем на рынок. Как этот водитель выглядит? Ему около 30, высокий такой, мускулистый, ясно. Я дала Булдаревой понять, что моё любопытство полностью удовлетворено. Ну что ж, Даша, спасибо за информацию. Надеюсь, ты понимаешь, что шурить об этом рассказывать не обязательно. Да, конечно, сказала девушка, поднимаясь со стула. Чай нести? Минут через 10. Хорошо. Даша поклонилась и вышла из гостиной. Татьяна Александровна, неужели это всё, что вы хотели узнать? Откровенно говоря, я думала, что Мария живёт здесь и крутит Калининым как хочет, но как выяснилось, она лежит в немецкой клинике. Вас это расстраивает? Чисто по-человечески я рада за Машу. У неё вся жизнь впереди, а с лицом, изуродованным в результате аварии, радости от этого девушки было бы мало. Но есть и обратная сторона медали. Мне придётся выстраивать новую версию, но я даже не знаю, в каком направлении мне следует двигаться. Трудная у вас однако работа, посочувствовала мне бывшая клиентка, не хуже, чем у домашней прислуги или швейной тариски. Каждый строит свою судьбу сам, философски заметила Виктория Леонидовна, и я была с ней согласна на все сто процентов.